04. «Не дури, малой!» – послышалось из-за двери. «Что с хозяином, а? Он там, мертв?» «Да открой ты, не тронем! Осмотреться надо!» Тут-то я и сообразил, что что-то порешил кто угодно, только не мои наниматели. И не успели бы. И непростой душегуб здесь отметился, а знатьец. Но это даже хуже. Значит, убийцу станут искать совсем тщанием. И управа на пресс на воров не поскупится, и церковники в стороне не останутся. Прикончат меня. Как пить дать, прикончат. Начало понемногу униматься лихорадочное сердцебиение. Следом мелькнула спасительная мысль выбраться на улицу через окно. Но только я отри по двери и вновь замер на месте, как вкопанный. Лишь сейчас обратил внимание, что ковер скатан к стене, а пол расчерчен изображением, вписанной в круг пятиконечной звезды. В ее вершинах помаргивали огоньками черные свечи, а воздух внутри окружности будто бы слегка колыхался. Вглядываться в его рябь было неприятно. Я ничего не смыслил в тайном искусстве, но точно знал, что ни за какие коврижки не соглашусь ступить внутрь этого безобидного вроде бы рисунка. К нему и приближаться-то даже не хотелось. Но никак иначе к окну было попросту не подобраться. Я осторожно двинулся в обход и едва не сделал роковой шаг, когда подвернулась правая нога. Меня качнуло, и рука замерла в какой-то пяди от внешней границы рисунка. Я будто бы даже упругое сопротивление воздуху уловил, а пальцы опалило непонятным жаром. Повеяло раскаленным песком. В глазах замелькали оранжевые точки. Стало предельно четко различимо обгорелое пятно на половицах в центре колдовской схемы. И я резко отпрянул назад, в голос выругался. «Черти драные! Да что же это такое? Открой, гадёныш!» Очередной удар в дверь заставил опомниться. Я спешно обогнул колдовскую схему и, зажимая пальцами нос, протиснулся мимо стола к окну. На обугленный череп звездочёта старательно не смотрел, но невольно зацепился взглядом за его сожженную кисть и шумно сглотнул. От мерзкого зрелища замутило. Переборов дурноту, я одернулся к наштору и едва не застонал от разочарования. Проем оказался перекрыт добротной решеткой. и драны, здесь не выбраться! И в этот самый момент дверь содрогнулась так, будто в нее таран врезался. Я чуть не подпрыгнул на месте. Взгляд лихорадочно заметался по комнате и тутчас прикипел к цветастому ковру на одной из стен точнее, к богатой коллекции клинков на нем. Морской палаж парочка изогнутых кинжалов, два дикарских копья, кривая сабля. «Не то! Все не то! Не под мою руку!» Сняв с в шпагу с ажурным эфесом, я отбросил в сторону ножны и ощутил непонятный прилив уверенности. То и правда изрядно поубавилось, как только вновь содрогнулась под ударом дверь и жалобно скрипнул засов. «Пусть нисколько и не сомневался, что сумею сполна воспользоваться неожиданностью и заколоть одного из ухарей, но то одного, а не как не обоих сразу. А как быть со вторым?» «Распахнуть дверь и поставить подножку тому, кто вломится внутрь, а другого проткнуть? Увы, не с моей покалеченной ногой. Не выгорит!» Очередной удар и скрежет Засова заставили сорваться с места. Я ухватил валик ковра и уложил его поперек прохода. После смерил оценивающим взглядом книжные шкафы и остановил свой выбор на высоченной под самый потолок этажерке, заставленной всяческими заморскими диковинами, вроде вырезанных из становой или мажовой кости статуэток». Потянул ту на себя, сдвинул, снова потянул и едва не обер от резкого хруста. Очередной удар оказался столь силен, что выбил одно из креплений засова. Пока что только лишь одно, но еще саданут разок-другой и вломятся. «Пошли вон!» – заорал я, своим воплем маскируя скрежет от запора. «А то окно высажу и на помощь позову!» Ответ последовал незамедлительно. Я едва успел податься назад, как распахнувшаяся дверь шибанула ручкой о стену. А с разбегу протаранивший ее ухарь Проскочил дальше, споткнулся о вале ковра И нырнул в магическую схему Резко шваркнуло, будто на раскаленную сковороду Кинули шмат мяса И упитанного молодчика отшвырнуло от звезды К заставленным книгами шкафам Он врезался в них, даже не вскрикнув Рухнул на пол со сгоревшим до кости лицом Жуткое зрелище напугало до икоты, Оно же и придало сил Я пнул дверь А когда-то она летела на второго молодчика и не захлопнулась до конца, повалил на нее этажерку. Ухаря зажало, и я, что было силы, рубанул шпагой по его просунутой внутрь руке. Метил по запястью, но желез рванулся назад, и удар пришелся по стене. «Черт, драны!» Ухарь вновь навалился на дверь и умудрился чуть сдвинуть ее вместе с этажеркой. Пусть лишь самую малость, но этого ему как раз хватило, чтобы высвободить зажатую кисть. «Мне только оставалось, что в подражание балаганным паяцам провалиться в глубокий выпад и выгнать клинок в щель на всю длину без остатка, по самую гарду». Целился чуть выше плеча, и сопротивление плоти не ощутил вовсе. Только вдруг плеснуло алым, а конец, выдернутый назад шпаги, оказался испачкан кровью. «Достал!» Увы, не наповал. Судя по быстрым шагам, раненый отскочил от двери и побежал вниз по лестнице. Но только я ухватился за жерку и потянул то на себя, как за спиной послышался хриплый выдох. Я испуганно крутанулся на месте и обнаружил, что упитанный не только очнулся и перевалился на бок, но и пытается подняться на четвереньки. Черти драны! Да у него же от лица почти ничего не осталось. Но нет, вопреки всем законам мироздания, ухарь подыхать не собирался. Накатила паника, и я ткнул его в пухлый бок шпагой. Раз, другой, третий. Но разве что кровь потекла. Тогда со всего маху загнал острие в пустую глазницу и перестарался. Тонкий узкий клинок выгнулся дугой и с металлическим лязгом переломился. Просто лопнул, потеряв длине треть. В выступлении я рубанул обломком по шее. Но мог бы уже не суетиться. Ухреб пошатнулся, упал ничком и, наконец-то, замер на полу, не подавая больше никаких признаков жизни. Миг я глядел на него, затем кинулся к этажерке. В два судорожных рывка оттянул ее, распахнул дверь и, выставив перед собой обломанный клинок, шагнул из кабинета. На стене — россыпь алых брызг, на ступенях — потеки крови, под лестницей — жилистый, лежит, не шевелится и вроде бы даже не дышит. Стараясь не ступать в кровь, я двинулся проверить его, и тут в очередной раз подвела правая нога. Подогнулась, да так неожиданно, что непременно бы кубарем скатился вниз, не успей ухватиться за перила. Острый укол страха сменился одуряющей слабостью. Я сел на ступеньку и просидел так минуту или две. Потом спустился к жилюстому и пнул его носком ботинка под ребра. Раз и второй уже посильнее. Тот не шелохнулся. В шее дыра, кругом лужа крови. Я шагнул в входной двери и сразу замер на месте, вспомнив о забытом наверху коробе. Взбежал на второй этаж, с недоумением поглядел на сломанную шпагу, которую так и держал в руке, выбросил ее и не весь зачем заглянул в кабинет. Заглянул и замер в нерешительности. Просто уйти и бросить все вот так? Да кухарка завтра при виде обгрелого хозяина такой переполох устроит, что всем чертям тошно станет. Шутка ли? В городе объявился тайнознатец-убийца. И ладно бы бродягу какого в жертву принес. Так нет же, ни последнего человека в городе жизни лишил. Звездочеты шум поднимут, и награду за голову лиходея назначат. Церковники делом заинтересуются. Начнут искать душегуба тайнознаца, а найдут меня. Тогда пропал. Пропал, как и не бывало. Беда. Если только... Мне снова вспомнилось, как выносили из развалин погибших на том давнишнем пожаре мертвецов. Ну точно. На пожарах обгоревшие тела — обычное дело. И не было никакого знаться. Просто в дом вломились два залетных ухаря. Хозяин их прикончил, но и сам лишился сознания. А от свечи штора загорелась, он и обгорел. И самое главное, лиходиев никто искать не станет. Вот они, оба двое лежат. Нет никакой нужды на приз для охотников за головами раскошеливаться. Пересилив себя, я вернулся в кабинет и вновь огляделся. На сей раз куда внимательнее прежнего. Секретарь из железного дерева стоял с выдвинутыми ящичками. Рядом с ним валялись листы пищи бумаги. Кто бы ни прикончил хозяина... Он точно выгреб все ценное, остальное в спешке раскидал. Мысли внезапно совершили акробатический кольбит. И я в голос выругался, осознав, что второй части платы нам теперь не видать, как собственных ушей. Плакали денежки. «Вроде бы и черт с ними, но это ведь не мне и не Луке надо. Мы откупные рыжули собираем. Мы ргнуть не успеем, как последний месяц лета пролетит, и осень наступит. А не наберем сотню целковых. Быть беде». Экзотические безделушки, костяные статуэтки и книги наверняка стоили кучу денег. Да только взять их, все равно, что самому себе колбу клеймо «вор» приложить. Или даже голову в петлю сунуть. Такое не по мне. В итоге я немного поколебался, но все же опустился на корточки рядом с ухарем, его раньше именовал упитанным. Лежал тот на боку. Вытянуть из кармана увесистый кошелек получилось безо всякого труда. Точнее, получилось бы, хвати решимости просто протянуть руку. «Взял чужое, жди беды!» Не кстати вспомнили слова, которые я повторял в последние годы ни раз и не два. «Именно так», — сказала ведьма, стребовав с меня зарок не воровать. «Взял чужое, жди беды!» Я верил в это, и зарока не нарушал. Знал, что выйдет боком. Но сейчас... Клятие! Это же не для меня! Это для рыжули!» Кошелек оказался мокрым от пропитавшей одежду ухаря крови. Я подгреб к себе кипу валявшихся на полу листов. Высыпал на них монеты, среди которых блеснули золотом две пятерки, и быстренько сварганил сверток. После обтер бумагу замаранные пальцы и заставил себя приблизиться к столу. Стараясь не смотреть на изуродованное тело, открыл коробку со спичками и чиркнул одной из них по стене. Поднес дымный огонек к фитилю, вынутой из канделябра свечи, и поставил ее на пол. Снизу накрутил обрывок бумажки и дополнительно обмотал концом шторы, так, чтобы пожар разгорелся некоторое время спустя. Заодно набрал листов, часть их смял и уложил кругом, дабы уж точно обошлось без осечки. Второго ухаря обчистил без всяких терзаний и колебаний. Пусть и пришлось чуть приподнять его изнатёкшей на половице крови. Этот кошелек был чист, его не пришлось заворачивать специально прихваченные с собой для этого листы. Сунул все в короб к первому свертку, туда же кинул попавшийся на глаза стилет. «Ну а чего? Хоть какая-то замена сапожному ножу будет!» А вот серебряные часы брать уже не стал. Дорогие и очень приметные. Вопросы возникнут. Не хватало еще из-за собственной жадности погореть. Все ходу!» Скрутило меня у входной двери. До нее еще как-то дохромал. А там и ноги ватными сделались. И сердце так в груди заколотило, что дыхание перехватило. Вот сейчас шагну за порог, а там... там... Усилием воли я подавил приступ паники и тщательно осмотрел одежду. Не заметил на ней подозрительных пятен и взялся изучать короб. После опомнился и бросил тянуть кота за хвост. Выглянул в смотровую щель. Никого. Тогда приоткрыл дверь и высунулся в тупичок. Там не души. Но это здесь, а как на улице. В ушах продолжало звучать хриплое «взял чужое, жди беды». Но удача оказалась на моей стороне. Накрапывал мелкий дождь, квартал обезлюдил, и до своей лавочки в скверике я добрался, никого по пути не встретив. Просто повезло. Легко мог на помощника квартального надзирателя нарваться. Тот вывернул соседние улочки буквально минуту спустя. Я еще только разложился, даже свертки с монетами в кустах запрятать не успел. Балбес, надо было монеты по банкам с вакса распихать. А ну как кто-нибудь из соседей мои перемещения в окно наблюдал. А ну как обыск надумают. Влипну же! Паршивая погодка. Встав рядом, изрек усатый дядька. «И не говорите, сударь!» Поддакнул я, старательно изображая воспитанного молодого человека. И раскрыл ладонь, в которой до того сжимал три деньги и грош. За весь день я не набралось. Помощник квартального на эту мелочь не позарился и поставил ногу на короб, придержал рукой ножны саблей. Доберешь «Да еще свое к вечеру. Дождь чуть усилился. По канавке потекла грязная вода, поплыли соломинки и навоз. Рубаха и жилетка промокли, но потряхивать меня начало отнюдь не из-за озноба просто углядел поднимавшийся из-за соседнего дома к небу дымок. «Вот сейчас закончу сапоги чистить. Дядька обернется, да и кинется пожар тушить. Огонь еще толком не разгорелся. Беда!» «Наверное, сегодня спокойно служба идет. спросил я, изо всех сил стараясь не кладать зубами. «Затрясло меня от холода или от вновь накатившего страха уже даже не понять. Какое там?» — фыркнул помощник квартального, оживляясь. У телеги колесо отвалилось, бочонки с пивом раскатились, всю дорогу перегородили. Битый час порядок наводил. Пока я без всякой спешки заканчивал надраивать сапоги, он в красках живописал с доключения возницы. Да и после так сразу не остановился и еще продолжал какое-то время чесать языком. И лишь когда уже совсем собрался уходить, я ткнул рукой ему за спину и заорал «Пожар!». Ну и началось. В гнилой дом я вернулся, едва переставляя ноги от усталости. До самого приезда огнеборцев помогал таскать от колодца ведра с водой. Чуть не угорел в дыму, поднимая их на второй этаж. Зато удостоверился, что фокус с поджогом удался наилучшим образом. Большая часть кабинета выгорела, и огонь не только добрался до тел, но и полностью уничтожил магическую фигуру на полу. Дальше примчался квартальный надзиратель. Он взялся расспрашивать о подозрительных личностях. Выслушал мой рассказ, заявившийся не так давно в переулок парочки, и велел проваливать. «И что ближайшую седмицу сюда и носа не казал», — объявил он напоследок. «Да ну и понятно». Дело приобретало нешуточный размах. Вот-вот должен был прибыть из управы пристав. И нечего было мозолить глаза важным людям, сомнительному юнцу. Тем более, что до пожара с ним не менее четверти часа точил лясы местный страж порядка. Вернулся я к ужину, но прогонять со своего места яра не стал и двинулся прямиком с лестницы на чердак. «Лука, надо поговорить!» На ходу бросил старшему и веско добавил. «Прямо сейчас!» Тот пробурчал что-то злое, но все же последовал за мной. С недовольным видом спросил. «Чего опять?» «Ухари спеклись!» Ответил я и кинул короб на пол. «Совсем!» Лука уставился на меня во все глаза. «Что значит спеклись? Ты объясни толком!» Я усмехнулся. «Ха, чуешь от меня горелым тянет? Вот это и значит спеклись!» Полезли в дом, схлестнулись с хозяином, начался пожар. Все там остались. Соврал я вполне осознанно. Просто не хотел выяснения отношений затевать и оправдываться. Как ни крути, вторая часть платы нам именно из-за меня не обломится. Старший аж с лица спал. Уверен, уточнил он. Сам их видел, когда воду таскал. Лука не сдержался и саданул кулаком по стене. Едва доску не проломил. «Проклятье!» — Выругался он и спросил. «Чего они вообще туда сунулись?» Я человека срисовал, которого караволил. Вот они и пошли. Пояснил я и замолчал, заслышав скрип лестницы. На чердак поднялась рыжуля, заглянула в клетушку. «Иди поешь, серый, а то остынет». У меня разом потеплело на душе, но ужинать я сегодня не собирался. До сих пор мутила из-за вони горелой человечины. А еще гудела голова, знобила, приступами накатывала тошнота. «Не до еды». «Да погоди ты!» Разозлился лука, но сразу сбавил тон и уже спокойно сказал: Сейчас спустимся». А когда рыжуля ушла, вновь уставился на меня. Серый, ты понимаешь, что это значит? второго четвертного нам теперь не видать. Я начал стягивать одежду, кашлянул и предложил, прекрасно отдавая себе отчет, что несу полную чушь. Поговори с жилычем, мы дело сделали да плевать ему! У этого выжиги зимой снегу не допросишься, а тут двадцать пять целковых на кону. А Лука вновь долбанул кулаком по стене. Уселся на сундук и зажал ладонями голову. «Все пропало, Серый! Все пропало! Еще есть время! Ты не понимаешь!» Он растерянно облизнул рубец на верхней губе, но сразу взял себя в руки, встал и ушел. А я переоделся, запрятал оба свертка с монетами и стилет в тайник под половицей, повалился на гамак и закутался вшито из лоскутов одеяла. А только зажмурился и будто на его обгорелую физиономию ухаря увидел. Тычок шпагой, упруго стали. Звонкий щелчок переломившегося клинка. Распахнул глаза, обливаясь холодным потом, уставился в потолок. Эти не первые. Был еще буян. Только там все сделал Лука, а тут сам. Забылся как-то, но выспаться не вышло. Беспрестанно просыпался то от кошмаров, то от реальных воспоминаний о резне, то просто из-за головной боли и озноба. Заболел. Простыл и заболел. Утром я понял это со всей отчетливостью. Текли сопли, отдавались болью попытки сглотнуть. Меня морозило и трясло. А еще было страшно. Очень-очень страшно. Не из-за того, что на мой след могли встать охотники на воров. Просто ухарей было трое, а не двое. Трое, и как бы третий не захотел со мной потолковать. Проняло до дрожи в поджилках. Стало тоскливо, паршиво. Еще и лихорадка навалилась. Я не спустился ни к утреннему перекусу, ни к ужину пил принесенный рыжули травяной отвар и тихонько раскачивался в гамаке. Мне было худо. Старался не думать о случившемся, но мысли раз за разом возвращались к поножовщине. Да разве и могло быть иначе? Все же первых покойников на свой счет записал. И еще каких? На следующий день лучше не стало. По телу распространилась неприятная ломота, зазнабила пуще прежнего, и я надел сразу несколько рубашек. Только это не помогло. Задумался даже не сходить ли к знахарке. Тогда-то и вспомнил о деньгах. Внизу было тихо. Почти все ушли на заработки. Я поднял половицу, вытянул из тайника увесистый бумажный сверток и кошелек. Расстегнул его и высыпал на лежанку монеты. После распотрошил пестревшие пятнами крови листы. Набралось 19 целковых и пять грошей. Несу светное богатство для босика и шанс помочь Рыжуле. Увы, всего лишь шанс. «Ста целковых у нас пока что не набиралось даже близко. Даже полусотни не набиралось». Я пересыпал монеты на лоскут, затянул его в узелок и запрятал в тайник. Заодно достал оттуда остатки прихваченных вчера из дома звездочета листов. И взгляд сам с собой зацепился за цветной рисунок. Внутри силуэта человеческой фигуры выделялись линии, проведенные красными и синими чернилами. Но большая часть изображений оказалась вымарана кровавым отпечатком ладони. «А что это? Список с медицинского труда или...» «У меня похолодело внутри». «С трактата о тайном искусстве». Захотелось немедленно спалить все к чертям собачьим. Я даже собрал листы и двинулся к лестнице, но в итоге до печи так и не дошел. В голове помутилось из-за ногу боли. Вот и сел перевести дух. А дальше поддался искушению и принялся разбирать попавшие в руки записи. На другой стороне листа с загадочным рисунком, ровным и почти разборчивым почерком было написано «Практика возвышения, 37 ступеней до неба». Первый этап этого самого возвышения озаглавили странным словечком «неофит», да и приведенные там шесть пунктов заставили теряться в догадках «осознать», «ощутить», «прикоснуться», «приказать», «закалить дух», «закалить тело». Я бы точно спалил эту тарабарщину, но следующий этап именовался «адепт». Адепты тайнознацы не ранга. Это каждому босику известно. А еще всем и каждому известно, что книги о тайном искусстве написаны на староцерковном языке, не посвященному их не прочесть. Неужели какой-то толмач рискнул переложить колдовской трактат на обычную речь? Седьмая ступень называлась очищение, а продолжение перечни обнаружить не удалось, отыскался только заляпанный кровью листок с цифрой 19. Та ступень именовалась Преломление а преодолевший ее тайнознатиц становился аспирантом или стремящимся. Описание ритуала оказалось почти полностью вымарано. Так и не понял, о каком таком закреплении аспекта шла там речь, и что это вообще такое аспект. Невольно даже ощутил досаду, что прихватил с собой лишь несколько листов, а остальные сгорели при пожаре. Вот тоже странно, с чего бы это? Неужто тайнознацем решил заделаться? Была бы склонность, и давно церковники приметили бы. У каждого на заречной стороне имелся знакомый который когда-то водил дружбу с босиком, приятеля которого позвали в тайнознации. И не все эти истории были чистой воды вымыслом. Я и сам когда-то узнал одного такого. Филин клялся, что как только станет адептом, так сразу вернется в гнилой дом и отдаст проигранный грош. Да уж сколько лет от него ни слуху, ни духу. Из работных домов даже с каторги весточки бывало приходили. А тут ничего. То ли сгинул, то ли зазнался, и грош зажал. Как бы то ни было, сжигать листы я передумал. Точнее, решил с этим пока что повременить. Доковылял до коморки луки с единственным на весь чердак окном. Там взялся разбирать замысловатые кружева чужого почерка. И среди совсем уж мудрёных словес наткнулся на описание третьей ступени возвышения. Вопреки названию, никаких прикосновениях на этом листке речи не шло. Разлитую везде и всюду небесную энергию требовалось втягивать и пропускать через себя. Почерк был не самым разборчивым и слишком уж зателевым, а некоторые фрагменты текста оказались нечитаемы из-за пятен крови. Приходилось подолгу разбирать ажурные завитки букв, складывать их в слова, а слова во фразы. Описывалось непонятное прикосновение крайне заумно. Я по нескольку раз перечитывал каждую строчку, но один черт смысл написанного так и оставался загадкой. «И вовсе бы ничего не понял, пожалуй, не наткнись на приписку пояснения о важности правильного дыхания. А «втянуть» значит «вдохнуть». Так бы прямо и написали». И еще я решил вдруг, что на вторую ступень, если так можно выразиться, уже взошел. Называлось-то «ощутить». А я ведь предельно четко видел непонятное мерцание воздуха над внешним кругом колдовской схемы в доме звездочета и чувствовал его вязкое сопротивление». Более того, накатившее тогда ощущение хрупкой неправильности сейчас казалось каким-то очень уж знакомым, будто сталкивался с таким и прежде. Задумался об этом и неожиданно вспомнился за рок не воровать. Отстребовавшая его ведьма вело болотной вонью и холодом, только не обычным холодом, который обжигает кожу, а другим, пробирающим сразу до души. «В доме звездочета меня точно так же до самого нутра пропекло непонятным жаром». «И о чем это говорит?» Да черт его знает, просто вспомнилось. И так ощутить было, ощущал. А вот что значит осознать? Осознать что? Наличие у себя таланта? Отлично, он у меня есть. Получается, с двумя первыми ступенями разобрался. А значит, я чуток возвысился над остальными смертными и начал движение от Неофиту к Адепту. Это здорово, но дальше-то что? Лежать и дышать? Я бы посмотрел записи звездочета Наново, но окончательно разболелась голова поэтому ушел к себе, намереваясь именно что лежать и дышать. Ничего другого мне попросту не оставалось. Еще разве что потеть, кашлять и трястись в ознобе. «Эгей, небо! Снизойди до меня и наполни своей силой!» «Ну или как хочешь, все равно своего не упущу!»